Кризис трёх лет. Думаю, многие видели фотографию, на которой телёнок бодает свою маму-корову. А она стоит и терпит, потому что понимает, что телёнок так учится бодаться. Примерно так же делают детки трёх лет. Они учатся отстаивать свои интересы. Навык, между прочим, необходимый для выживания. Но многие родители не воспринимают это как обучение и тренировку и начинают бодаться в ответ. Почему-то взрослые люди склонны оценивать все проявления кризиса трех лет только со знаком «минус». Но так ли это на самом деле? Давайте искать истину. Точные сроки, когда наступает кризис трех лет и сколько он будет длиться, определить сложно. Это зависит от многих факторов, не только от физиологических особенностей ребёнка, но и поведения родителей в том числе. Можно начать наблюдать у ребёнка характерное поведение, начиная с двух лет и до четырёх. Кризис трёх лет подступает волнообразно. Вначале родитель замечает у ребёнка единичные случаи нетипичного ранее поведения. Например, малыш вдруг р а с к о п р и з н и ч а л с я в магазине, хотя никогда до этого себя так не вёл. Конечно, взрослый спишет эту ситуацию на то, что малыш проголодался или устал. Но позже такой каприз повторяется, и еще через время потом нарастает интенсивность. Слезы могут перейти в натуральную истерику, когда ребенок долго не может успокоиться. И вот еще спустя месяцы родитель может осознать, что любимый малыш как будто бы превратился в маленького монстра. Он истерит и капризничает по 15 раз на дню. Кризис трех лет невозможно пропустить. Вы его точно заметите, когда в ответ на родительские запреты любимый малыш начнет орать, реветь, кусаться, драться, кидать все, что будет рядом, царапаться, начнет спорить с вами, бунтовать против привычных и любимых ранее ритуалов. В этот период может показаться, что с ребенком невозможно договориться вообще, потому что он прет как локомотив и никого не хочет слышать. Именно в это время вы будете часто слышать «я сам», «штаны не такие», «корми меня сама», «я буду спать с тобой», «не хочу», «не буду». Причем в течение дня этого будет не один-два раза, а много, действительно много раз. Часто родители пугаются, допускают мысль, что у их малыша серьезные психологические проблемы, кидают создавать анализы, проходят разные исследования, просят врачей назначить что-нибудь успокоительное, не надо паниковать. Это всего лишь естественный этап взросления. Тут важно помнить, что реакция родителей закрепляет поведение ребенка. Если вы после истерики будете менять свое решение, уступать под натиском, лишь бы ребенок прекратил себя так ужасно вести, то это может привести только к ухудшению поведения, учащению истерик, потере родительского авторитета, и впоследствии к повышению тревожности у ребенка, так как он становится главным и начинает руководить взрослыми. Если кризис трех лет будет пройден неверно, то ребенок может остаться несамостоятельным, неуверенным в себе, безинициативным, неспособным отстаивать и понимать свои интересы. У него могут быть проблемы с о ц и а л и з а ц и е й то есть во взрослой жизни он будет чаще неудовлетворен своей жизнью. Ему будет сложно найти профессию по душе – а также возможны проблемы в отношениях с партнером и построении семейных отношений. Самая главная мысль этого периода – кризис трех лет не у вас, а у вашего ребенка. Если вы это понимаете, то и изменения в поведении малыша вас не испугают, и вы останетесь спокойны. Несмотря на то, что кризис трех лет – это непростой жизненный этап для всех, очень важно, чтобы вы позволили своему ребенку измениться и изменить ваши взаимоотношения. Надеюсь, что эта глава поможет вам на этом тернистом пути. Особенности данного периода. Кризис трех лет, как и любой другой возрастной кризис, это то, что необходимо пройти каждому человеку для формирования его личности, закономерный этап становления личности. Важно понимать, что в этот период не только вам сложно с ребенком, но и ребенку сложно самому. Кризис трёх лет проходит в тот момент, когда ребёнок не хочет больше вести себя как раньше, но ещё не знает, как вести себя по-другому. Кризис трёх лет — это конфликт, некое противостояние. в н у т р е н н е й между «хочу» и «могу» — например, ребёнок хочет самостоятельно надеть колготки, но физически у него получается плохо. Ребёнку очень тяжело, он психует, плачет, но при этом не позволяет, чтобы ему кто-то помогал. Хочет это сделать сам. Внешний между «хочу» и «нельзя» — Например, ребенок теперь хочет самостоятельно наливать себе чай, но мама или папа запрещают это действие, так как кипяток – это опасно. Малыш начинает психовать и плакать, потому что очень хотел налить себе чай сам. Кризис трех лет наступает тогда, когда психика ребенка созрела для того, чтобы он понял, что мама и он не одно целое. Это два разных человека. До этого момента ребенок считал маму частью себя. Ведь раньше он чего-то хотел, к примеру, печенье. И мама ему давала печенье. Он хотел яблоко, и мама ему давала яблоко. Именно в период кризиса трех лет ребенок начинает воспринимать себя как отдельную личность, которая взаимодействует с другими отдельными личностями. И логично, что если раньше, до того, как ребенок понял, что они с мамой разные люди, ребенка устраивало то, что мама за него что-то делает, то сейчас его главная задача понять, а что могу я сам. Ведь прежде в с е что он делал, делал только благодаря маме, помощи взрослых. Вот так-то и появляется девиз т р ё х л е т н и х детей «Я сам». В момент кризиса трех лет поведение ребенка становится очень неудобным и порой даже неприятным для окружающих. Просто из-за того, что малыш пытается научиться вести себя по-другому, самостоятельно, без чьей-то помощи. Причем он пока не может понять, где уместно проявлять свою самостоятельность, а где опасно. Конечно, ребёнку будет гораздо легче прожить кризис трёх лет, если рядом будет понимающий, спокойный, терпеливый, любящий, уверенный в себе родитель. И в момент, когда поведение малыша будет выводить вас из себя, важно вспоминать, что сейчас он осваивает что-то новое, новую реакцию, новый навык. Поведение ребёнка. Главная задача любого возрастного кризиса — освоить новые модели поведения. Новая модель поведения — это развитие личности. Освоение новых поведенческих навыков, которые важны для ребенка, и серьезно продвинут его личность в жизни. Думаю, все со мной согласятся, что было бы странно, если бы мы всегда вели себя как годовалые дети или трехлетки. В статьях о кризисе трех лет разных психологов перечисляют всегда одни и те же симптомы. Семизвездие ь симптомов были описаны еще... В советское время выгодски. В его работе кризис трех лет. Первый негативизм. Сопротивление ребенка, которое, как может показаться, возникло на пустом месте. Когда на б е з о б и д н о е п р е д л о ж е н и е взрослого, малыш отвечает резким и яростным «нет, не хочу, не буду». Например, ваш ребенок всегда радовался, когда вы собирались в гости, а тут неожиданно категорично заявляет «не пойду», «сегодня не пойдем гулять». Скажет мама, нет, пойдем, будет утвердительно кричать ребенок и, возможно, даже сам пойдет собираться. Родители, которые уже столкнулись с кризисом трех лет, встречаются с такими проявлениями по несколько раз в день. Родители, которые еще не дошли до этого периода, такое поведение ребенка, как правило, считают неуважительным, подозревают потерю родительского авторитета или плохое воспитание. Но на самом деле в кризис трех лет малыш, отказываясь выполнить что-то, часто действует даже вопреки своему собственному желанию. Просто потому, что это предложил сделать кто-то из взрослых. По своей сути, негативизм – это неудовлетворенная потребность ребенка в самостоятельности. Поэтому не стоит критиковать или наказывать ребенка за постоянные возражения. Человек, который не возражает, не может отстоять свою точку зрения. Способы преодоления. Тут нам может поспособствовать маленькая хитрость, которую давно используют продавцы и маркетологи. Научитесь предлагать ребенку так называемый «выбор без выбора». Например, вам нужно вывести дитя на прогулку, тогда спросите, «Ты пойдешь гулять сейчас или после мультика?» Ты пойдешь гулять на площадку или в парк? Ты пойдешь гулять в сером свитере или в с и н е м То есть вы всегда предлагаете ребенку выбор из двух вариантов, равно устраивающих вас. Второй – упрямство. Ребенок очень эмоционально требует, чтобы что-то было сделано или отдано ему, лишь только потому, что он это захотел. Требует, не слушая никаких доводов родителей, настаивает на своем до последнего. «Я так решил», «Я так хочу». Причем ребенку действительно сложно в этом возрасте изменить свое желание. Например, трехлетка отказывается надевать на прогулку свой любимый свитер и требует какую-то другую вещь. Конечно же, найдутся те, которые будут говорить вам, родителям, что ребенок у вас совсем отбился от рук, вас не слушается и так далее. Но тут стоит задуматься о приоритетах. Вам хочется, чтобы здесь и сейчас малыш был удобным, тихим, никому не мешал. Или же вы хотите, чтобы ребенок в будущем стал успешным. Если второй вариант предпочтительнее, вам ничего не остается, кроме как принять и понять своих детей в этот период. Напомните себе, что именно сейчас ваш малыш учится отстаивать свое мнение. Способы преодоления. В непринципиальных вопросах, не связанных с такими важными вещами, как режим дня, безопасность здоровья ребенка, можно пойти на уступки. Но важно сделать это так, чтобы малыш не утвердился в том, что можно добиться всего через истерику. Обговорите с ним, что это исключительный случай. Например, ребенок захотел съесть свой обед, сидя на столе, и никак иначе. Что ж, родитель может уступить, сказав при этом что-то вроде «Я понимаю твое желание попробовать что-то новое». «У нас в семье принято сидеть за столом. Это удобно и гигиенично. Сегодня я разрешу тебе поесть, сидя на столе, чтобы ты понял, как это неудобно и некрасиво». Родителю, общаясь со своим маленьким упрямцем, нужно максимально проявить креативность и смекалку. Третий – строптивость. Ребенок словно сопротивляется всему – и правилам, и нормам поведения, и образу жизни. Он словно старается изменить привычный образ жизни и распорядок дня, проверяет на прочность ваши отношения и границы. Например, ребенок отказывается вовремя ложиться спать, на прогулке убегает с детской площадки, Самое важное, что мы должны помнить во время преодоления детских кризисов – родители главные, они ведут за собой детей, а не наоборот. В этот период просто необходимо строго соблюдать режим дня, правила семьи, личные границы. Важно помнить, что ваш ребенок будет чувствовать себя более уверенно и комфортно, если у него будет предсказуемая жизнь, ведь для детей это означает безопасность. Способы преодоления Нужно четко держать свою позицию, при этом стараясь понять и признать чувства ребенка. А для того, чтобы его успокоить, можно снова обратиться к приему «выбор без выбора» или предложить что-нибудь необычное. Когда ребенок поймет, что его действия бесполезны, он успокоится. Например, когда пришло время ложиться спать, Катя наотрез отказалась чистить зубы. Реакция родителя может быть такой. «Я вижу, что тебе сегодня совсем не хочется чистить зубы. Мне и самой иногда лень их чистить. Но если мы хотим иметь красивую улыбку, нужно чистить зубки перед сном. Хочешь сегодня попробовать почистить их моей пастой? Или вместе с Мишкой? Ты будешь чистить зубки здесь или в своей кроватке? Четвертый – своеволие. Вот оно, я сам. Я хочу сам попробовать новое действие. Я хочу сам быть главным в этой ситуации. Я хочу сам изучить новый предмет. Причем в этот период ребенок не дает родителям помогать и подсказывать ему, как лучше что-то сделать. Сейчас он просто хочет делать это сам. И с этого момента главным девизом воспитания ребенка для родителей должно стать утверждение, чем больше я делаю для ребенка, тем меньше ребенок делает для себя. Способы преодоления. Позволяйте ребенку самостоятельно одеваться, раздеваться, кушать. Да, он будет делать это не так быстро и не так качественно. Но как иначе он этому научится? Не нужно думать, что малыш подрастет и научится. Это неверно. Скорее всего, он подрастет и не будет ничего пробовать делать. На своих консультациях я всегда прошу родителей представить, что они с рождения живут в замке, где за них все делают слуги. Убирают, готовят, стирают белье, готовят еду, накрывают на стол, покупают одежду и помогают одеваться. И задаю вопрос, как вы думаете, возникнет ли у вас желание прогнать всех слуг и делать все самим? А как ответите на этот вопрос вы? В этот чудесный период, когда малыш хочет выгнать всех слуг, позвольте ему это сделать. Старайтесь максимально позволять ребенку делать все самому. Не спешите ему помогать. Закладывайте больше времени на сборы в своем расписании, так как многие процессы будут занимать больше времени. И, конечно же, не забывайте хвалить малыша, когда у него что-то получается. А вот ругать и отчитывать, когда у него что-то не выходит, нельзя ни при каких обстоятельствах. Помните, он только учится. И чем быстрее он научится, тем проще ему и вам будет в дальнейшем. Ведь он сможет сам одеваться и раздеваться. А значит, вернувшись домой с прогулки, вы сможете раздеться сами и пойти мыть руки, а не раздевать еще и ребенка. Попробуйте упростить задачу для себя и для ребенка. «Хочет сам одеваться? Пожалуйста. Разложите перед ним необходимые вещи, можно даже несколько на выбор. А сами займитесь маникюром. Хочет сам есть? Без проблем. Купите миску на липучке, застелите пол клеенкой, снимите с ребенка одежду, которую жалко, и вперед. Я даже знаю маму, у которой дочь некоторое время ела голенькой в ванной. А мама потом душем смывала все последствия из девочки и со стен». Следующие три симптома, по мнению Выгодского, носят второстепенный характер, но все же имеют место. Пятый – протест. Реакция ребенка на п р и н у ж д е н и е со стороны родителей, которые требуют от малыша с о б л ю д е н и е правил или режима. Протест обычно можно наблюдать у детей в виде истерики, скандала, вспышки гнева, отказа от обычных действий. Протест у ребенка могут вызвать какие-то обстоятельства или отношения к нему окружающих людей – С точки зрения родителей это может быть вовсе какая-то ерунда. Но главное, как это воспринимает ребёнок. Например, ребёнок категорически отказывается надевать резиновые сапоги, плачет, швыряет их на пол. Способы преодоления. Взрослых может позабавить протестное поведение ребёнка или расстроить, но необходимо отнестись к нему со всей серьёзностью. Если ребёнок часто вынужден сражаться с обстоятельствами с помощью истерик, Это значит, что его маленькое тело вырабатывает гормоны стресса, а большое количество таких гормонов может привести к сбоям в работе организма. Мир детей очень маленький. В нём всего-то и есть, что его комнаты, игрушки, одежда, еда и несколько десятков людей. Из трёхлетнего детства даже упавшая на землю случайно печенька может стать настоящей трагедией. Попробуйте разобраться в ситуации, взглянув на неё с позиции ребёнка. Может быть, резиновые сапоги ему жмут, или наоборот, ножка в них неудобно болтается. Решите ситуацию в пользу ребенка, если это возможно. Если же вопрос касается безопасности, позиция родителя должна быть твердой. Шестой – обесценивание. Ребенок относится отрицательно к своим родителям, вещам, игрушкам. Со стороны это выглядит так, будто родители для ребенка вообще ничего не значат, и он их ни во что не ставит. не собирается их слушать, слышать и вообще отвечать и делать то, что просят. В период кризиса малыш также может небрежно относиться и к вещам, бросать рвать книги, разрисовывать их, ломать любимые прежде игрушки. Кажется, что ребенок вдруг прекращает ценить то, что ценил раньше. Например, малыш с е р ь е з н ы м видом говорит маме «Я тебя не люблю». Одной моей клиентке ее трехлетка говорил «Мама, вот бы ты умерла». Способы преодоления Не воспринимайте слова и действия ребёнка всерьёз. Не спорьте с ним, пытаясь что-то доказать. Оставайтесь на позиции взрослого. Помните, кризис не у вас, а у ребёнка. Пройдёт время, и ваш малыш снова станет ласковым, будет аккуратно читать книги и снова спать с любимым мишкой. Седьмой. Деспотизм. Ребёнок очень агрессивно, эмоционально давит на своих родителей, близких людей, требуя выполнить то, что нужно ребёнку прямо сейчас. Всем своим поведением он буквально вынуждает и заставляет взрослых подчиниться ему. «Я так решил! Я тут главный!» – таков основной посыл. И если вы игнорируете требования ребенка, то он начинает капризничать и истерить. Способы преодоления. Тут самое главное – не начать капризничать родителям. Не старайтесь успокоить плачущего ребенка. Скорее всего, успокоить его не получится, а вот самому истощиться точно получится. И в итоге капризничать уже будут несколько человек, включая взрослых. Постарайтесь дистанцироваться. Например, выйдите в другую комнату. Когда ребенок поймет, что спектакль проходит без зрителей, его интерес к этой деятельности резко пропадет. Если невозможно уйти самой, например, все случилось в магазине, унесите ребенка. Дети как раз для таких случаев созданы такими маленькими и лёгкими. Также к концу третьего года жизни у малыша появляется желание быть хорошим. Это приводит к усложнению внутренней жизни ребёнка. С одной стороны, присутствует желание действовать по своему собственному усмотрению, я-самость, с другой, необходимо соответствовать требованиям значимых взрослых. Так возникают противоположные тенденции в поведении. Все дети разные. С этим не поспоришь, и кризис трёх лет может проявляться по-разному. У кого-то можно наблюдать несколько особенностей поведения из списка, кто-то порадует старших всем набором симптомов сразу, у каких-то детей кризис будет проявляться более ярко, у других менее заметно. Это зависит не только от врождённых качеств ребёнка, но и от поведения родителей. Отношения с родителями. Все особенности поведения, характерные для кризиса трёх лет, — Говорят нам об изменениях в отношении ребенка с ближайшими взрослыми, психологической готовности отделения от них. Ваш малыш начинает осознавать себя отдельной личностью и исследовать свои границы. А легче всего понять свои границы, ориентируясь на границы своих соседей, проверяя их на гибкость, а вдруг д да о удастся подвинуть. Также для этого этапа характерна и н о р м а л ь н о постоянная смена настроения у ребенка. Тут задача родителей – научить его заявлять о своих желаниях словами. Когда малыш начинает капризничать, вы можете ему произнести «Скажи словами, я не понимаю, что мне сделать». Раньше ребенок мог сообщить вам о своем желании или дискомфорте только плачем. Сейчас же он учится говорить о своих потребностях, и вам также предстоит научиться его слушать и слышать. Да, у ребенка это может получиться не с первого раза, Иногда, пытаясь что-то сказать, он может сбиться и начать психовать, а иногда, когда он говорит вам что-то важное для него, вы на него либо не смотрите, либо перебиваете, либо, не дослушав до конца, начинаете поправлять, и тогда он, конечно, будет начинать плакать. Если родители интуитивно понимают, что ребенок взрослеет, что ему жизненно необходимо проявлять больше самостоятельности, иметь больше свободы в действиях, если родитель подстраивается под ребенка, то и кризис будет проходить мягче и легче. Напротив, если родитель будет к трехлетнему ребенку относиться как к годовалому, то ребенку придется объяснять, показывать и доказывать, что он уже вырос. Соответственно, кризис может быть выражен более ярко в такой семье. Можно сказать, что в периоды возрастных кризисов меняется не только ребенок, но и его окружение. Агрессия. Гнев — это базовая эмоция. Ее испытывают даже младенцы. Младенец проявляет агрессию громким криком и плачем, когда голоден или испытывает боль, дискомфорт. На первое место в картине мира трехлетки выходит его «я». В этот период ребенок старается узнать себя. Какой я? Хороший или нет? умный или глупый. А чтобы найти ответ, нужно действовать и пробовать. Именно поэтому малыш ведет себя по-разному, испытывая свое «я» и всех вокруг. Также возникает проблема «хочу делать сам, но не могу». Возникает прямой конфликт между желаниями и возможностями, что и приводит к вспышкам гнева. На этом этапе малышу требуется проверить не только свои способности, но и взаимодействие с окружающими людьми. Поэтому ребёнок пробует не соглашаться со взрослыми, сопротивляться им, то есть проверяет границы. И, конечно, в первую очередь проверяет на родителях, ведь он уверен в их любви. Во время кризиса трёх лет ребёнок начинает считать себя таким же, как мама и папа, взрослым. Именно трёхлетний малыш обижается, когда его называют «маленьким», и резко, но не выговаривая часть звуков, отвечает «я большой», Сейчас ребенок пытается понять, что зависит от него, а что от других людей. Где заканчиваются границы его возможностей и начинаются границы другого человека. И, конечно же, когда ребенок натыкается на такую границу, встречает запрет со стороны взрослого, начинает злиться. Таким образом, детский гнев – это вполне естественная реакция на ограничения, запреты, правила, действия и слова родителей. Ребенок не может разозлиться намеренно. Эта эмоция всегда приходит внезапно и независимо от воли человека. Ни в три года, ни в тридцать. А так как ребенок не заказывает приход злости, то ему становится очень страшно, когда родитель говорит «я тебя таким не люблю». Мало того, что ребенок реально не понимает, из-за чего вдруг внутри него все так горит и что с этим делать, почему у него появляется желание кого-нибудь побить или закричать, так еще и мама говорит ему, что больше не любит. Чаще всего родители, бабушки и дедушки на любое проявление злости просто пытаются отстраниться от малыша, показывая ему, что у них нет желания общаться с ребенком, когда он в таком состоянии. Но не надо забывать, что ему всего три года. У ребенка просто нет соответствующего опыта и знаний. Он не понимает, как нужно себя вести, чтобы его продолжали любить. Отстраняясь от малыша, конечно, можно добиться ненадолго хорошего поведения. Этот прием реально работает. Но за счет чего? За счет страха. Страха, что мама уйдет, мама не будет любить. И так как любовь значимого взрослого для ребенка жизненно важна, как есть или спать, то когда в следующий раз малыш будет испытывать внутри себя это непонятное для него огненное чувство, он постарается сдержаться и не показать никому, лишь бы родители его продолжали любить. Так начинается аутоагрессия. Агрессия, направленная на самого себя. Нельзя упускать из внимания и тот факт, что у ребенка только развивается мышление и речевой аппарат. Малыш не всегда может объяснить взрослым, что именно с ним происходит. Если быть честными, то надо признать, что немногие взрослые могут объяснить, что с ними происходит во время раздражения и злости. И при этом взрослые хотят, чтобы это умел делать ребенок. Малыш будет выражать свое недовольство и гнев так, как он может, так, как он чувствует. И это задача родителей – научить ребенка выражать свои чувства максимально экологичным и социально приемлемым способом. Важно осознать, умение выражать свою злость экологично – это приобретенный навык, а не врожденная программа поведения. И если родители хотят, чтобы их ребенок рос счастливым и успешным, то, конечно же, им необходимо научить сына или дочь – приемлемым в нашем обществе способом проживания и выражения гнева. Кому-то даже придется сначала самому освоить этот навык, ведь нельзя научить ребенка просто словами, только личным примером. Без преувеличения скажу, что от того, насколько ребенок владеет своими эмоциями, во многом зависит, как будут складываться его отношения со сверстниками и социумом. Первый экзамен детям придется сдать в детском саду, где рядом не будет мамы и папы. Ребенок может оказаться в ситуации, когда необходимо выразить свое недовольство или дать отпор, если кто-то нарушает его границы. Также и на детской площадке. Несмотря на то, что родители находятся рядом, у детей все равно есть несколько мгновений до того, как родители вмешаются в конфликт. Представим ситуацию, что у ребенка забрали игрушку. Если родители никогда не объясняли, что делать в такой ситуации, то он может просто ударить чужого малыша. А если взрослые объясняли, то ребенок может поступить иначе. Например, сказать «я не хочу сейчас делиться» или подойти к маме за помощью». Когда человек злится, то может почувствовать, что словно расширяется изнутри, ясно ощущает в такой момент свою значимость. У детей так же. Когда они дерутся, кричат, они чувствуют, что их много. И первое, что делают родители, когда подавляют злость ребенка, подавляют вот это ощущение собственной силы и мощи, ощущение «я есть». Как вы думаете, руководители, бизнесмены, президент имеют ощущение внутренней силы? Я думаю, что да. Когда мы забираем у детей ощущение собственной внутренней силы, значимости, то оставляем им взамен неуверенность, тревожность, безинициативность. Иногда родители, наоборот, думают, что агрессивное поведение ребенка никак не нужно корректировать, перерастет. Тут очень важно понимать, что да, в терапевтических целях мы даём ребёнку выражать свои эмоции так, как он захочет. Но в жизни, в социуме есть правила и нормы, по которым ему необходимо жить. И если мы не будем корректировать агрессивное поведение, то ребёнок может думать, что такое поведение допустимо. Тогда он рано или поздно столкнётся с негативом и неприятием в обществе, и г н о р и р о в а н и е и з б е г а н и е сверстниками, Есть и другое заблуждение, связанное с выражением «детского гнева». Некоторые родители считают, что если ребенку показать, что взрослые сильнее, то ребенок не будет тогда вести себя агрессивно. Возможно, именно с тем человеком, который продемонстрировал ему свою силу, ребенок и не будет себя так вести. Малыш будет стараться подавить в себе эмоции, начнёт биться головой об стену, грызть ногти, а может, начнёт чесаться, ну и, скорее всего, ребёнок будет бить более слабых. Ведь ему такую модель поведения показали родители, а значит, ей можно пользоваться. Очень часто родителям не нравится, когда их милый малыш вдруг стал д р а ч л и в ы м и они ищут способы, как избавить ребёнка от гнева вообще. Это не только не нужно, но и невозможно. Даже если маме кажется, что у неё милый ребёнок, который никогда не дерётся, это не означает, что он не испытывает эмоцию гнева вообще. Он либо её умеет проживать экологично, либо подавляет. Эмоции всегда находятся внутри человека. Они могут быть спрятаны глубоко или хорошо замаскированы, но всегда есть. И этот факт стоит признать, чтобы терпеливо и настойчиво объяснять ребёнку, и показывать на своем примере, как ему стоит обходиться со своими эмоциями. Приведу примерный алгоритм проживания негативных эмоций, раздражения, злости, к о т о р ы й может освоить родитель и обучить ему своего ребенка. Первое. Распознаем эмоцию. Необходимо осознать внутри, что со мной сейчас происходит. Второе. Называем эмоцию и пытаемся понять причину ее возникновения. Нужно произнести вслух. Например, «Я очень разозлилась, потому что ты вылил сметану мне на платье». Третье. Даем эмоции выйти. Нужно найти подходящий для себя способ выпустить эмоцию. Это может быть посидеть в одиночестве, несколько раз глубоко вздохнуть, силой сжимать кулаки некоторое время, а потом стряхнуть рук напряжение вместе с гневом, кидать мокрую тряпку в стену ванной комнаты, громко порычать. Часто родители спрашивают, а нужно ли учить ребенка давать сдачи, если кто-то его обидел. Моя позиция по этому поводу категоричная. Нет, не нужно учить ребенка давать сдачи. Я всегда предлагаю родителям представить, что они так решают конфликты у себя в семье. Ударь сестренку в ответ. Это странно, не правда ли? Чаще, конечно, с вопросом про сдачу обращаются родители мальчиков. И м е н н о тех мальчиков, которые сдачи никому дать не могут вследствие особенностей характера и темперамента. На таких детей взрослые часто навешивают ярлыки «трусишка», «маменькин сынок», вместо того, чтобы предложить им другие возможные шаблоны поведения. В этом возрасте у любого малыша только формируется лобный отдел мозга, и он не может реально оценить ситуацию, когда эту сдачу необходимо дать, а когда не нужно. Он может дать сдачу и металлической машинкой, которая будет в руках в момент игры. А может просто неверно расценить ситуацию и ударить ребенка за то, что тот совершенно случайно его чуть-чуть задел. Представьте, что было бы, если бы мы все чуть-чуть что дрались. Разве такому поведению мы хотим научить наших детей? Я предлагаю учить защищать себя и не давать себя в обиду. Например, родитель может объяснить малышу, ты не должен давать себя ударить и рассказать, какие у него есть варианты, позвать на помощь взрослого, отойти от драчуна, физически не давать себя ударить, сказать «меня бить нельзя». Как помочь ребенку справляться с агрессией? Чтобы избежать агрессивных проявлений в поведении ребенка, нужно придерживаться следующих правил. Делитесь с ребёнком своим опытом, рассказывайте ему о своём детстве, детских поступках, победах и неудачах. Если в семье несколько детей, постарайтесь общаться не только со всеми вместе, но и уделяйте своё безраздельное внимание каждому из них. Если вы расстроены или раздражены, дети должны знать о вашем состоянии. Отложите или отмените вовсе совместные дела с ребёнком, если это, конечно, возможно. «Говорите детям прямо о своих желаниях, чувствах и потребностях. Например, я очень расстроена, хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней комнате». Или «Дела на работе вывели меня из себя. Через несколько минут я успокоюсь, а сейчас, пожалуйста, не трогай меня». Не следует говорить о своём ребёнке плохо. Даже когда вы делаете ему замечание, говорите о его поступке или проступке, а не о его личностных характеристиках. Например, вместо «ты ни на что не способен», можно сказать «я расстроилась, что ты не выполнил это задание». Давай подумаем, как можно его сделать. Нельзя унижать своего ребёнка. Физическое и психологическое насилие тормозит развитие личности ребёнка и вызывает в нём агрессию, Для малыша должны быть ясны критерии как наказания, так и поощрения. Наказывая ребенка, нужно четко объяснять ему, за что его наказывают. Фраза «иди и подумай над своим поведением» только ставит ребенка в тупик. Учитывайте, что ребенок имеет право с вами спорить. Найдите достаточно аргументов, чтобы убедить его в обратном. Обсуждая с ребенком негативные формы поведения, учите его обдумывать альтернативы своих поступков – Покажите, какие еще варианты существуют в подобных случаях. Важно, чтобы ребенок научился распознавать силу своего гнева. В этом вам поможет термометр гнева. Нарисуйте термометр со столбиком настроения. От желтого – недоволен, до алого – очень зол. В моменты возникновения гнева спрашивайте у ребенка, «Ты сейчас как сильно злишься?» Ребенку нужна игра для снятия напряжения и проигрывания злости. Не бойтесь агрессивных игр и игрушек, если они не нарушают границы других людей и не портят имущество. Обеспечьте достаточную двигательную активность ребёнку. Больше прогулок на улице, подвижных игр. Можно записаться в спортивные секции, на плавание или на танцы. Уберите из жизни ребёнка просмотр телевизора и гаджетов. Увеличьте время совместного досуга, прогулок на улице, нежных маминых объятий. Арт-практики.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 Второе. Дайте ребёнку пакет или стакан и предложите в него как можно громче покричать. Потом закройте его и скажите, что если ребёнок захочет, то может чуть позже забрать свой крик. Конечно, никто потом не забирает. Третье. Сделайте друг другу массаж. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Четвёртое. Дайте малышу пластилин или жвачку для рук. Пусть сжимает, мнёт, катает от души. Пятое. Предложите ребенку полоскать вещи в тазу, а потом их выжимать и вытряхивать. Шестое. Устройте подушечный бой. Седьмое. Выделите место в доме, где ребенок мог бы рисовать красками, фломастерами, мелками, чем угодно. Восьмое. Потанцуйте все вместе, громко подпевая и топая. Девятое. Поиграйте в игру «Кто громче крикнет». Десятое. Предложите малышу перелить жидкость из одной емкости в другую. 11. Растопите заранее приготовленные кубики льда в т е п л о й воде. 12. Играйте с кинетическим или кварцевым песком, мокрым и сухим. 13. Лопайте воздушные шарики. 14. Стройте высокие пирамидки из лего и кубиков и рушьте их. 15. Обматывайте квартиру туалетной бумагой, мните е е и рвите на кусочки. 16 с д е л а й т е в дверном проеме из скотча паутину и кидайте в нее пластиковые легкие шарики для сухого бассейна или бумажные снежки. Как вести себя родителям? Как вести себя родителям, когда ребенок проявляет агрессию? Рассмотрим на примере простой ситуации. Трехлетний ребенок взял нож и хотел им порезать сосиску. Но мама из соображений безопасности забрала нож, возможно, слишком эмоционально и резко. Ребёнок начал плакать, говорить «я тебя не люблю, ты плохая», потом бросил в маму сосиску или вообще пошёл её бить. Состояние ребёнка в этом примере называется фрустрация, когда чего-то сильно хочется, и человек уже весь в предвкушении, представляет, как он будет наслаждаться, а тут бац, и всё отменяется. Такой вот конфликт ожидания и р е а л ь н о с т ь И дети должны научиться переживать фрустрацию, так как избежать подобных ситуаций всё равно нельзя. Поэтому родителям важно не бояться агрессивного поведения ребёнка и детских слёз, не пытаться сразу же загладить ситуацию. Можно прямо так и сказать, «Я понимаю, тебе очень обидно, что я не даю тебе нож, но придётся это пережить, я буду с тобой рядом». И таким образом переживать любую фрустрацию. Родителям также следует освоить так называемые «я-сообщения», использовать их вместо «ты-сообщений». и научить этому ребенка. Я-сообщение строится по схеме «я» плюс «чувство». Например, «я расстроилась, потому что…», «я злюсь, потому что…». Сравните аналогичное «ты» сообщение. «Ты расстроил маму», «ты меня разозлил». В случаях возникновения агрессивного поведения у ребенка, наш пример с ножом и сосиской, родитель может пользоваться следующим алгоритмом. Первое — подождать, когда ребёнок успокоится. Бесполезно что-либо говорить, пока ребёнок охвачен эмоцией. Он не слышит взрослого. Второе — после того, как малыш успокоился, нужно назвать то чувство, которое он испытывает. Например, «Я вижу, ты сильно рассердился, злишься, расстроился». Третье — провести причинно-следственную связь. Например, «Когда мама не даёт то, что хочется, это очень злит». Четвертое. Рассказать о существующем правиле. Например, «Но кидать еду на пол нельзя» или «Но меня бить нельзя». Пятое. Предложить, как можно в следующий раз выразить злость приемлемо. Например, давай ты в следующий раз не будешь кидать в маму сосиской, а скажешь «Я злюсь на тебя». Можешь также стукнуть кулаком по столу. Давай порепетируем. Варианты проявления злости в каждой семье свои. Предлагайте выражать злость словами. Также можно завести специальный стул или место злости. Каждый может сесть на него и успокоиться, а потом вернуться обратно. Очень важно, чтобы был акцент на то, что это не наказание. Просто пока человек злится, с ним невозможно общаться, поэтому нужно успокоиться. Можно, чтобы в этом месте лежали бумага и карандаши. Тогда ребенок может выразить свое состояние в рисунке. в а ж н ы я задачи родителей. Принять тот факт, что испытывать гнев, злость для ребёнка, естественно, является признаком нормального развития ребёнка. Помочь ему осознать, что с ним происходит. С помощью слов «Я вижу, что ты сейчас сердишься», «Я понимаю, что ты сейчас злишься». Показать, что вы понимаете, на что сейчас злится ребёнок. «Ты злишься на меня, потому что произошло это», «Ты злишься сейчас, потому что ты хочешь…» «Сказать, что вы понимаете его. Я тебя понимаю, я бы тоже разозлилась на твоём месте. Я понимаю, мне тоже неохота заканчивать неинтересные дела. Я тоже злилась, когда была маленькая, и меня хотели уложить спать. Помочь ребёнку сказать своими словами, что ему нравится или не нравится. Я так злюсь, что мне хочется тут всё раскидать. Мне хочется тебя ударить». обозначить ограничения на проявление физической и словесной агрессии, установить правила и научить ребенка перенаправлять свою злость на другие неодушевленные объекты, выражать ее приемлемыми способами. И очень важно показать это именно в момент проявления агрессии. Важно запомнить, что даже если это ваш отказ или запрет стал причиной п л а ч ребенка, это не означает, что вы не можете теперь успокоить и пожалеть малыша. Давайте разберем конкретный пример. Ребенок сам без вашего разрешения взял ваш телефон и хочет поиграть на нем в какие-то игры. Вы это заметили? Я не разрешала брать мой телефон. Ребенок, но я хочу сейчас играть в игру, которая на нем есть. Вы открываете свою ладошку и применяете прием «выбор без выбора». Ты сейчас положишь телефон на место, где взял, или отдашь мне?» В ответ ребёнок крепко вцепляется в телефон, держится за него, не собирается отдавать и тем более класть на место. «Вы спокойно повторяете. Я понимаю, что ты очень хочешь поиграть в телефон, но сейчас у нас время тихого часа. Принятие чувств ребёнка. Возможный вариант поведения. Ребёнок начинает злиться. Он даже может резко бросить телефон на пол. Необходимо быть к этому готовыми». Может быть, что после того, как ребёнок вернёт вам телефон, он начнёт бить вас и кусаться. В этом случае вам необходимо физически воспрепятствовать тому, чтобы малыш причинил вам боль. Например, крепко взять за руки, отодвинуться, отойти. Затем необходимо словами отразить то, что происходит. «Ты злишься на меня, потому что я не дала тебе телефон, и хочешь меня ударить». Дальше нужно проговорить правила. «Но меня бить нельзя» или «но бить никого нельзя». И обязательно предложить ребёнку альтернативу. «Ты можешь ударить подушку» или «Ты можешь попинать диван». Ещё один вариант возможного поведения. Ребёнок начинает плакать. Очень сильно. С театрализованным представлением, валянием на полу, соплями, истошным громким криком. Тут также важно оставаться спокойным родителем. Быть рядом и следить за безопасностью ребёнка. Чтобы он не ударился или не перевернул ничего на себя – Если случилась настоящая неконтролируемая истерика, то ребёнок никого не слышит, не видит, а также может не чувствовать боль, биться головой о стену или пол. В этом случае нельзя позволять ребёнку причинять себе или другим боль. То есть родитель должен физически прекратить это действие. Совершенно не обязательно в этот момент что-то говорить ребёнку и стараться его успокоить. Это может не только не сработать, но и наоборот ещё больше раздражать ребёнка, и истерика будет длиться дольше. Родители в таких случаях часто пытаются угомонить ребёнка, и, видя, что их силы уходят впустую, сами начинают нервничать, злиться, потом кричать на малыша. В результате истерика только затягивается. Гораздо результативнее сохранять спокойствие и терпение. Можно дистанцироваться, например, выйти в другую комнату, включить плеер и просто подождать. Когда ребёнок прекратит плакать, он захочет подойти, чтобы получить успокоение и любовь. Тогда вы сможете его принять и утешить. Истерика прекратится. Именно поэтому взрослый должен быть максимально спокойным, ресурсным, принимающим и понимающим. А может быть истерика контролируемая. То есть ребёнок своим криком-плачем пытается изменить решение взрослого. Например, малыш имеет успешный опыт, когда после громкого и достаточно интенсивного крика родитель сдался и дал ему желаемое. Важно помнить, что реакция родителей всегда закрепляет поведение ребёнка. Значит, поведение родителя всегда должно быть в аналогичных ситуациях последовательным и одинаковым. Спокойно подождать, пока малыш будет готов услышать, озвучить его чувства, пожалеть, обнять. Альтернативные способы выражения гнева. Родителю необходимо донести до ребёнка понимание и способы приемлемого выражения гнева. Но нужно, чтобы ребёнок на 100% знал, что выражать гнев надо обязательно. После этого родитель учит, как это делать можно. Приобретите надувную игрушку большого размера. внизу которой есть утяжелитель, песок или вода, для того, чтобы ребёнок мог её бить, кидать что-то в диван или стену, громко топать и говорить «нет», разрывать бумагу на мелкие кусочки, набрать в рот воды и плеваться ей, брыкаться, предложить ребёнку лечь на кровать и начать сильно бить ногами по матрасу. Можно при каждом сильном ударе кричать «нет», Также подойдет игра «Ругаемся овощами», когда ребенок вас обзывает, а вы предлагаете ему альтернативу поругаться, но не плохими словами, а овощами. Ты огурец, а ты редиска, ты морковка, а ты тыква и так далее. Можно предложить ребенку порубить дрова. Для этого необходима пластиковая бутылка и подушка. Ребенок должен со всей силы бить подушку бутылкой. Можно попросить ребенка издавать звуки, как будто ему очень сложно бить по подушке. Думаю, многие слышали о методе «сварливый жук». Когда ребёнок чем-то недоволен и начинает бубнить себе под нос, начните ощупывать его и щекотать, приговаривая, что ищете жучка, который забрал хорошее настроение у малыша. Как правило, детки расслабляются и начинают смеяться. Психологическая игра «Два барана» подойдёт, чтобы дать ребёнку легально выплеснуть своё недовольство в сторону родителей. Ребёнок с мамой или папой бодаются, Конечно, тут важно поддаваться ребенку. Во время игры у вас будет возможность прочувствовать на себе, сколько у малыша накопилось невыраженных негативных эмоций. Налить в ванную воды, запустить в нее несколько пластмассовых игрушек и бомбить их каучуковым мечом. Также во время приступа недовольства ребенку можно дать чуть размотанный клубок яркой пряжи. Это волшебный клубок. Если домотать его до самого конца, настроение у тебя сразу улучшится. Когда ты будешь его наматывать, то оставишь свое плохое настроение в этом клубке, и это поможет тебе успокоиться. Есть очень хорошая арт-практика для деток, которые часто ведут себя агрессивно. Рисование на больших листах. Размер листа должен быть больше ребенка. Часто используют обои. Рисовать желательно двумя руками или вообще любой частью тела. Для рисования можно использовать карандаши, восковые мелки, краски. Если ребёнок не хочет трогать краски руками, можно взять сразу много кисточек в одну руку. Для детей, которые часто дерутся, можно предложить следующую арт-практику — договор с руками. Для этого необходимо сделать отпечатки рук и оживить их, познакомиться с ними, проговорить, какие хорошие дела они умеют делать. мыть руки, убирать игрушки, кушать, рисовать и так далее, похвалить ручки и предложить продолжать делать и дальше добрые и нужные дела, но постараться никого не обижать один день, в знак напоминания повесить картину с ручками на видное место, через день подвести итоги, похвалить ручки и продлить договор. Страхи. В период кризиса трех лет дети начинают активно проявлять по отношению к значимым взрослым, а потом и к другим людям, такие эмоции, как жалость, сострадание, сочувствие, нежность. Они учатся обозначать чувства словами и стремятся к доверию, близости с другими людьми. У детей появляются новые моральные категории, например, чувство сопереживания и вины. Любовь имеет безусловный характер. То есть ребёнок любит родителей в полной мере, без каких-либо условий, и предполагает, что и близкие люди должны любить его также. Поэтому родителям ни в коем случае нельзя бросаться такими фразами, как «Я тебя больше не люблю», «Не хочу с тобой дружить». Поскольку дети такого возраста воспринимают их очень болезненно, то у ребёнка может возникнуть тревожность, иногда никак не проявляемая внешне. На такое беспокойство, присутствие страха потери значимого взрослого, указывает заторможенное поведение, резкие и частые перемены настроения, высокая чувствительность, частые капризы и обиды. Также капризы и обиды служат трехлетним детям средством привлечения внимания, если родитель противоположного пола дает малышу недостаточно эмоциональный отклик на его потребности. Например, если отец ведет себя холодно с дочерью или мама излишне строга с сыном, у детей это вызовет повышенное беспокойство, неустойчивое настроение. С целью привлечения внимания р о д и т е л е й детьми неосознанно могут использоваться страхи, особенно те, что возникают перед сном. В этом случае родителю необходимо проявить больше заботы и внимания. Даже если мама считает, что должна быть принципиальной и отдаленной днем – Вечером стоит посидеть у детской кроватки, погладить сына или дочку, поговорить с ним, почитать добрую сказку. Дети с трех до пяти лет почти все боятся трех вещей – темноты, одиночества и замкнутого пространства. Запирая ребенка в темной комнате за какой-то проступок, родитель может нанести ему непоправимую психологическую травму. Часто дети трех лет не хотят оставаться одни при засыпании. просят, чтобы родитель посидел с ними, в комнате горел ночник, а дверь была открыта. Если хотя бы одно из требований не выполнено, ребенок не может уснуть и продолжает тревожиться. Некоторые дети жалуются, что видят кошмары. Некоторые исследования говорят, что у детей этого возраста и старше наблюдается значительно меньше страхов, если они имеют возможность общаться со сверстниками. Именно в игре с другими детьми ребёнок приобретает навык защищать себя, развивает гибкость поведения, учится принимать неудачи. Поэтому родителям стоит чаще приводить малыша на детскую площадку и помогать ему наладить общение с детьми разного пола и возраста. Возникновению тревожности и страхов у ребёнка также способствует гиперопека со стороны взрослых, когда малыш находится под постоянным наблюдением взрослых, которые предупреждают каждый его шаг — Этими действиями близкие люди подчеркивают, что ребенок слаб и беззащитен перед окружающим миром, полным тревог и опасностей. Также более тревожные дети растут в семье, где родители нерешительны, сами постоянно сомневаются в своих действиях, ведут себя непоследовательно. Как ни странно, но даже детские страхи говорят нам о том, что психика ребенка достигла новой ступени развития. Именно поэтому бывают возрастные страхи. В этот период у детей интенсивно развивается фантазия, а вместе с ней могут проявляться и воображаемые страхи. И тут родителям очень важно сохранять спокойствие. Ничего страшного в том, что ребёнок чего-то боится, нет. Но внешний родитель должен серьёзно отнестись к тревогам малыша. «Не нужно говорить ребёнку, ну что ты выдумываешь? Там ничего нет, ничего страшного». От того, что родитель сказал, что этого бояться не нужно, страх не исчез, просто теперь малыш остался с ним один на один. Родитель должен говорить с ребенком о его страхах только тогда, когда он никуда не спешит сам и не торопит малыша. При таком разговоре нужно быть особенно внимательными, добрыми, нежными и ласковыми. Если взрослому кажется, что ребенок, например, боится заходить в темную комнату, то можно начать разговор с фразы «почему ты стараешься не заходить в темную комнату?». Дальше меньше говорить, а внимательно слушать, задавая легкие наводящие вопросы. Возможно, что ребенок расскажет, что именно его беспокоит. А может и не захотеть поддерживать этот разговор, это его право. Тогда можно вернуться к беседе через некоторое время и немного иначе. Например, можно вместе сочинять разные истории или сказки, а потом предложить ребенку самостоятельно рассказать про что-то, что находится в темноте. Следует помочь малышу правильно подобрать слова. Очень помогают в борьбе с детскими страхами рисунки. Можно, например, нарисовать темную комнату и спросить ребенка, что там. Нужно задавать уточняющие вопросы, но не сильно навязчиво. Если вы видите, что ребёнок перевозбудился за день или у него просто плохое настроение, помогите снять напряжение, расслабиться. Поговорите с ним, пообнимайтесь, поцелуйтесь, сделайте ванну с травками. Чтобы не провоцировать появление новых страхов у детей или не укрепить уже с у щ е с т в у ю щ и е родители ни в коем случае не должны игнорировать боязнь, страх темноты у ребёнка, подыгрывать ребёнку, говоря, что под кроватью монстр, и вы его тоже видите — Наказывать ребенка, запирая в туалете без света. Рассказывать страшилки. Смотреть вместе с ребенком страшные фильмы или мультфильмы. Пугать малыша героями сказок. Оставлять малыша одного с его проблемой. Только вся семья может легко и быстро помочь ребенку справиться с тревогой. Страх темноты. Наиболее часто мои клиенты жалуются на то, что ребенок боится темноты. В таких случаях я предлагаю родителям следующие методы проработки этого страха. Если вы выяснили, что ребенок боится монстров под кроватью, возьмите любую бутылочку с распылителем и нарисуйте на ней знак «Монстра, перечеркнутого красной линией» по типу знака «Охотников за привидениями» или как на репеллентах. Налейте в бутылку воды и скажите ребенку, что это специальный состав против монстров. Распылите волшебную воду перед сном вместе с ребенком вокруг кровати и под ней. Можно просто включить свет и проверить, что нигде никого нет, посветив фонариком в самые дальние темные углы комнаты. Можно также сделать подсветку под кроватью. Выберите в магазине или шейте сами игрушку-оберег, которая будет оберегать ребенка. Попросите ребенка нарисовать этих монстров и максимально украсьте их, или сделайте добрыми, добавьте улыбку, бантики и так далее. Если вы выяснили, что ребёнку что-то мерещится в темноте, сделайте перестановку в комнате ребёнка, измените освещение, чтобы мебель не бросала искажённые тени, осветите комнату приглушённым светом, ночники, и гирлянды. Если ребёнку некомфортно в темноте просто потому, что он ничего не видит, устройте ребёнку квест с поиском сокровища. Записочки разложите и в светлых, и в тёмных помещениях. Сделайте шалаш, поставьте палатку или устройте пикник в вигваме. Можно сделать даже костёр, втулки покрасить как дрова, а небольшую светодиодную ленту, желательно красно-жёлтого цвета, использовать как огонь. Купите светящиеся в темноте звёздочки, наклейте на потолок, лежите и смотрите на них. Порисуйте в темноте, на световом планшете. Поиграйте в театр теней, покажите руками различных животных или вырежьте заранее трафареты из бумаги. Поиграйте в день и ночь. Днём игрушки веселятся, а ночью должны быстро лечь в кровать и уснуть. Увеличивайте длительность ночи, темноты. Играя в прятки, прячьтесь в темной комнате. Но важно не испугать ребенка. Прячьтесь ближе к свету. Читайте сказки, рассказы и стихи по этой теме. Например, про ночных животных, полярную ночь, терапевтические сказки про темноту. Если вы выяснили, что ребенок боится темноты и ассоциирует ее со смертью, то обратитесь за консультацией к специалисту, психиатру. Что делать родителям в кризис трех лет? Первое — сохранять спокойствие. Понимать и помнить, то, что происходит сейчас с ребенком, от него не зависит. Он и сам не рад, что говорит «нет» там, где хотел сказать «да». Именно сейчас в головном мозге малыша формируется 80% всех нейронных соединений. Такого никогда в жизни больше не будет. Родителям нелегко, но и ему тоже, поэтому важно оставаться понимающим и принимающим взрослым. Именно ваше спокойствие будет стабилизировать эмоции ребёнка. Второе. Не спешить с помощью. Родителям следует помнить, что их ребёнок уже хочет проявлять свою самостоятельность, и не спешить к нему с помощью. Прежде чем что-то сделать за ребёнка, спросите у него, чем конкретно ему помочь. Или найдите себе занятие, займитесь зарядкой, почистите обувь. Самое правильное, что может сделать родитель, если увидит, что малыш стремится какое-то действие выполнить сам, это аккуратно научить его, создав такую среду, где проявлять самостоятельность будет безопасно и легко. Например, с этого дня не просто одевать и раздевать ребенка, а проговаривать вслух каждое свое действие, все действия выполнять в одной и той же последовательности вместе с ребенком, даже доставать предварительно одежду и потом её убирать обратно, пора позаботиться о том, чтобы полки с детской одеждой соответствовали росту ребёнка. В помощь детям можно сделать плакаты с последовательностью действий в виде картинок. Когда ребёнок что-то сделал сам н е в е р н о не спешите его критиковать и спешно всё переделывать. Если нужно всё же подправить что-то, то используем правило бутерброда. Вначале хвалим, потом корректно указываем на то, что необходимо переделать, и в конце вновь хвалим. Можно, например, сказать так. «Сыночек, я вижу, что ты сам надел сегодня штанишки. Какой ты молодец, что справился без меня. Но правильно носить одежду, чтобы швы были внутри. Так гораздо красивее, и кармашки должны оказаться впереди. Я уверена, что в следующий раз у тебя всё получится как надо. Ты же у меня такой аккуратный мальчик». То же самое касается и прогулок. Близкие люди должны сосредоточиться не на помощи ребенку, а на создании удобных и безопасных условий для его деятельности. Пусть малыш сам забирается на горку и выуживает игрушки из лужи. Взрослым нужно просто следить за тем, чтобы он не пострадал. Третье — не провоцировать. Постарайтесь делать меньше замечаний ребенку, особенно в кризисные периоды, так как его реакция может быть очень бурной. Скорее всего, вы натолкнетесь на протест и негативизм со стороны ребенка. Он-то свободно сможет выдавать такую реакцию на самые безобидные замечания десятки раз в день. А вот хватит ли родителям внутренних ресурсов, чтобы спокойно и терпеливо это пережить — большой вопрос. Четвертое — правильно запрещать. Кризис трёх лет — самое время, чтобы научиться общаться с детьми без частицы «не». Многие люди, тем более дети, мыслят образами. Чтобы понять это утверждение, проведём маленький эксперимент. Если взрослому человеку сказать фразу «не садись на стул», то подопытный обычно сразу представляет стул и то, как он садится на этот стул. То есть именно частицу «не» никто не воспринимает. Так и ребёнок чаще всего не выполняет вашу просьбу с «не», так как просто не понимает, что от него требуют. Ещё один наглядный эксперимент поможет вам стать экспертом в этом вопросе. Снова обратитесь к кому-нибудь из взрослых и, общаясь с ним, скажите резко и чётко, как обычно мы говорим детям. «Не смотри!» Какая реакция была у взрослого человека? Скорее всего, какое-то непродолжительное время он был в замешательстве. Он не понимал, что ему делать — отвернуться или закрыть глаза. А если закрыть глаза, то просто или руками? Он задавался вопросом «почему не смотреть?». Обязательно попросите его позже озвучить вам свои мысли в тот момент. А теперь представьте, как сложно детям. Просто потому, что сами они еще не способны придумать альтернативу. Попробуйте впредь вместо отрицательной фразы с «не» сразу говорить, что ребенку необходимо сделать. Например, «обойди лужу» вместо «не прыгай по лужам», «говори тише» вместо «не кричи», «иди медленно» вместо «не беги». Такие красные слова, как «нельзя», «стоп», «опасно» я вообще рекомендую с рождения малыша использовать только в случаях, если что-то угрожает безопасности и здоровью ребенка, других людей или живых существ, а также приводит к порче вещей. Родителям изначально необходимо продумать максимально свободное от ненужных предметов пространство для ребенка, где он живет, чтобы там было много «можно» и практически не было «нельзя». Прежде чем что-то запретить, задумайтесь на минутку, действительно ли это нельзя. Если это не касается принципиально важных вещей, таких как режим, например, и не влечет за собой вреда здоровью и вещам. Может, и не будет большого вреда, если сын порисует немного на себе ручкой. Или съест яблоко перед обедом. Или разрежет ножницами старый журнал. А если все же необходимо что-то запретить, предлагайте ребенку альтернативу. Например, в телефон сейчас играть нельзя, но можно почитать вместе книжку. «На обоях рисовать нельзя, ты можешь порисовать в этом альбоме» и тому подобное. И старайтесь объяснять ребёнку причину запрета, чтобы он не только натыкался на гранитные стены «нельзя» вокруг себя, но и начал понимать общую логику. Например, на дороге играть нельзя, это опасно, из-за угла может выехать машина». «Мои вещи без спроса брать нельзя, я очень дорожу ими и расстроюсь, если они потеряются». Если вы озвучили конкретный запрет, то должны быть готовы к тому, чтобы принять какие-то меры в случае, если ребенок ослушается. Разберем пример. Мама сказала дочке «нельзя убегать к дороге». И если девочка все же продолжает убегать, мама может твердо взять ее за руку и сказать «нельзя бегать к дороге, это опасно, так как ты можешь пострадать. Я этого не хочу, поэтому мы будем гулять с тобой за ручку». Девочка, скорее всего, будет вырываться и плакать, возможно, даже захочет ударить маму. Но мама должна крепко держать ее за запястье и, продолжая идти, спокойно объяснить. «Я понимаю, так гулять совсем неинтересно, но я тебя очень люблю и забочусь о твоей безопасности. Поэтому пока ты не запомнишь, что бегать к дороге нельзя, мы будем гулять так». Да, такая прогулка может быть психологически очень н е к о м ф о р т н о для самих родителей, но хотя бы 5 минут необходимо так пройтись, а потом пойти домой. Дома можно проиграть на игрушках правила поведения на улице, особенно возле дороги, уточнить у игрушек, запомнили ли они, как правильно себя вести. В следующий раз, когда ребенок выйдет гулять, нужно еще раз напомнить ему, где можно гулять, а где нельзя. Тогда ваши слова для ребенка будут иметь вес. Всем родителям для избегания конфликтов можно порекомендовать научиться отказывать ребенку, начиная фразу со слов «да, конечно». Это пригодится и в общении со школьниками, и с подростками. Некоторые так говорят и со взрослыми людьми. Например, родитель с ребенком зашли в магазин, малыш начинает уговаривать взрослого купить какую-то игрушку, которую видит первый раз в жизни, но мечтал о ней всю жизнь. Вместо того, чтобы сразу сказать «нет» и спровоцировать бурную реакцию, попробуйте сказать «да, конечно, мы купим эту вещь» в другой раз, позднее. Ведь сейчас мы пришли за яблоками. Или ещё пример, когда ребёнок упрашивает перед сном прочитать ещё одну очень интересную книжку. Можно ответить «да, конечно, мы прочитаем эту книгу завтра». Так как все дети разные, то и реакция может быть у каждого своя. Кто-то заплачет, а кто-то легко переключится, но в любом случае тут больше вариантов, нежели при категоричном отказе. Пятое — быть внимательным. В каждой семье воспитывается уникальный ребёнок. Бывают дети высокочувствительные, к тактильным ощущениям, свету, запахам и так далее. Тогда протесты никуда не денутся и в 4, и в 5 лет. п я е б в н и т е л ь н В таком случае, если сегодня родитель заставил малыша что-то сделать насильно, угрозами, руганью, то это не значит, что с этого момента ребенок потерял свою чувствительность, привык и успокоился. Я знаю одну девочку, которая до старшей школы ходила в одежде наизнанку, потому что ей не нравились швы. Поверьте, вы потратите гораздо меньше своих сил и времени, если каждый раз будете не сражаться с вашим ребенком, а начнете записывать, что ребенок категорически не приемлет, отчего была истерика, и потом просто замените это на что-то другое. Возможно, конфликт будет исчерпан навсегда. Важно стараться не переделать ребенка, подмяв его под планку, как все, а понять и принять его таким, какой он есть. научиться самим и ребенка научить, как можно комфортно жить с его особенностями. Шестое. Наделить правами и обязанностями. Родителям трехлетки необходимо будет начать воспринимать своего ребенка как отдельную личность, полноправного члена семьи. Это должно выражаться в том, что взрослые будут привлекать ребенка к участию в составлении режима дня, меню, списков продуктов, доверят ему минимальные обязанности по дому, Конечно же, уборка в комнате для трехлетнего ребенка тяжело и неинтересно. Но можно выделить какие-то обязанности в другой части квартиры. Например, ребенок может отвечать за то, чтобы вся обувь была расставлена на полке в прихожей. Кроме того, хорошо бы родителю посвящать ребенка в планы семьи, заранее озвучивать, что его ждет в скором времени. Взрослым нужно интересоваться мнением ребенка по семейным вопросам. Например, спросить, что он хочет на ужин, или к кому он хотел бы сходить в гости на выходных. Седьмое. Помнить о правилах и напоминать ребёнку о них. Кстати, дети очень любят, когда правила записаны. Да и вам тоже легче будет ссылаться на правила или режим дня, если он где-то зафиксирован. Достаточно просто показать на этот пункт, и даже если ребёнок не умеет читать, его это, скорее всего, впечатлит. Также дети охотнее следуют правилам, если эти правила сформулировали они сами. Конечно же, не без помощи родителей. Правила в каждой семье свои по многим причинам. Но одно из самых главных это то, что правила необходимо устанавливать, если это не про безопасность, в том случае, когда какое-то поведение ребенка имеет регулярный характер. Естественно, что правила, которые подходили годовасику, необходимо пересмотреть или убрать совсем у трехлетнего ребенка и далее по мере взросления пересматривать этот список. Когда мы вводим дома какое-то правило, необходимо сразу обговорить все последствия, которые наступят, если правило будет нарушено. Всем известно, что за превышение скорости налагается штраф, поэтому водители соблюдают установленный скоростной режим. У ребенка также должно быть право нарушить п р а в и л а и убедиться в том, что последствия н а с т у п и т Разберем пример. Родитель замечает, что ребенок уже несколько дней за столом вместо обеда играет с едой. В итоге сам остается голодным, у остальных членов семьи настроение портится, да еще и уборки для мамы прибавляется. И родители вводят тогда правило. Баловаться едой нельзя, кто балуется, тот выходит из-за стола. А при следующем приеме пищи малыш снова играет с едой, а значит его необходимо вывести из-за стола. Но очень часто родители не могут так сделать. Они переживают, что ребёнок ничего не поел, остался голодным. Тут стоит задуматься. Если человек голоден, он ест. А если просто катает горошины по тарелке, очевидно, что он не голоден. В первый раз, если ситуация не связана с безопасностью, родитель должен поинтересоваться у ребёнка, помнит ли тот о правиле. Ты помнишь, что у нас есть правило не баловаться едой? И если кто-то балуется, то он уходит из-за стола. и ребёнок запросто может ответить, что он забыл, прекратить баловаться и начать есть. И это действительно может быть так, поэтому не стоит дальше комментировать и вспоминать эту ситуацию. Также ребёнок может просто начать выходить самостоятельно из-за стола, и необходимо его отпустить, несмотря даже на то, что он совершенно ничего не поел, но потом внимательно проследить, чтобы между приёмами пищи у малыша не было перекусов в виде сухомятки и сладостей, так как это серьёзно сбивает аппетит. А может быть, что ребёнок продолжит играть едой. И тогда необходимо повторить. Так как ты играешь с едой, ты должен выйти из-за стола. Если малыш остаётся на месте, необходимо помочь освободить стульчик, не причиняя при этом физического дискомфорта. Да, возможно, под громкие крики п л а ч Позже, когда ребёнок немного успокоится, необходимо сказать ему. «Я понимаю, что ты не хотел уходить из-за стола. Но у нас такие правила. Если играешь едой, ты выходишь». Не нужно сидеть рядом, утешать и успокаивать ребёнка. Пусть он немного покричит. Побудет один, а вы продолжайте кушать. И уже в ближайшем времени ребёнок не будет играть едой, когда голоден. Уж точно. Он будет уверен, что взрослый следит за тем, чтобы все жили по правилам. Да, очень важно, чтобы именно вся семья жила по этим правилам. Правила должны придумываться не специально для ребенка, а для всех. Если кто-то из взрослых будет нарушать правила, то к нему необходимо также применить последствия. В разных домах существуют разные правила, гласные и негласные, что приемлемо и разрешается в одной семье, т о недопустимо в другой. Но есть правила социальные, к примеру, на детской площадке, в поликлинике, в МФЦ и других общественных местах, которые устанавливаются обществом. Наши дети, рождаясь, еще не знают, как все устроено в нашем взрослом мире. Родители учат их кушать и ходить, взаимодействовать с другими людьми и системами. Родители же должны обучить их и правилам поведения в социуме. Если об этом не позаботятся близкие люди, это сделает потом общество. Но у родителей есть возможность провести это обучение более мягко. Восьмое. Быть последовательным. Родителям всегда важно быть последовательными. А в период прохождения кризиса трех лет это особенно важно. Всегда выполнять свои обещания, и хорошие, и плохие. Ребенок должен четко уяснить, если мама сказала, это значит не просто так. Когда родитель предсказуем и последователен, ребенок ощущает себя в безопасности. Ему не нужно тревожиться, беспокоиться. Можно продолжать познавать мир и себя. Реакция родителей должна быть максимально одинаковая в одних и тех же ситуациях и не должна зависеть от вашего настроения. Именно поэтому важно определиться с правилами, по которым живет семья, а также с границами, определить, что действительно нельзя, а что все же можно. Разберем пример. В семье принято, что есть конфеты вредно. Родители сами конфет не покупают и бабушкам не разрешают. Но однажды на улице милая старушка протягивает конфетку малышу. И родителю вроде как не хочется бабушку обижать. Он говорит ребенку, возьми конфетку и скажи спасибо. Ребенок так и поступает, но в голове у него сумбур. Как так? Конфеты вроде нельзя, но иногда можно. Дети учатся тому, что мы делаем, а не тому, что мы говорим. Поэтому и последовательность важна не на словах, а в поступках всех старших членов семьи. Девятое. Правильно договариваться. Допустим, вам известно, что ребенок любит в общественных местах устраивать концерты. Перед походом в торговый центр вы можете заключить с ребенком так называемый договор на берегу. Вы сразу проговариваете, что купите только одну игрушку и предупреждаете, что если у малыша после этого начнутся капризы, вы немедленно покинете магазин. Если ребёнок согласен на эти условия, можно отправляться за покупками. Здесь два ключевых момента. Договариваться нужно именно до того, как вы вошли в торговый центр, на берегу. Необходимо и самому родителю неукоснительно выполнять условия договора. Если малыш всё же раскапризничается, то вы сразу выводите, выносите его из магазина, несмотря ни на что. Ребёнок должен увериться, как взрослый сказал, так и сделал. А если всё прошло по плану, то не забудьте акцентировать на этом внимание ребенка. Акцентируйте внимание на том, что хотите воспитать в своем ребенке. д е с я т Помогать ребенку снимать напряжение. В этот непростой период для всей семьи необходимо помогать ребенку снимать эмоциональное напряжение и снижать уровень агрессии. Следующие техники эффективно справятся с этой задачей. Рисуйте. Гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, пастелью, клеем, солью, кофе, крупами, какао, мыльными пузырями, на воде, на кусках старых обоев, на одежде, на кафеле в ванной, на асфальте и так далее. Лепите из пластилина, теста, глины, мастики, марципана, облепливайте разные предметы. «Стройте высоченные башни из лего, конструкторов, подушек, кубиков, а потом их р у ш ь т е играйте в активные игры, домашний боулинг, футбол, баскетбол, устраивать битву подушками, в общем, пинайте и бросайте все, что можно, дайте больше тактильного контакта, массажики, обнимашки, поцелуйчики». Если вы считаете, что поведение ребенка чрезмерно активное, возбужденное, истеричное или агрессивное, то в первую очередь я рекомендую полностью убрать из жизни ребенка телевизор, компьютер и другие гаджеты. Нужно постараться максимально четко придерживаться распорядка дня, проводить больше времени на улице. Если после выполнения всех этих рекомендаций проблема сохраняется, будет не лишним показать малыша специалисту, как минимум неврологу. о д Озвучивать чувства. Родителям нужно научиться озвучивать ребенку и свои чувства, и его, а также чувства окружающих. Иногда бывает так, что трехлетка говорит бабушке «ты плохая». Если вы стали свидетелем такой ситуации, побудьте переводчиком с детского языка. Объясните бабушке, он хотел сказать, что злится на тебя, потому что ты не хочешь с ним больше играть. Так бабушке будет легче сдержаться от обиды на внука, а ребенок услышит, как можно озвучить то, что он в данный момент чувствует. В этом возрасте малыш только благодаря нам может понять, что чувствует другой человек, и даже он сам. Когда-то родители учили ребенка сидеть, ползать, ходить, есть ложкой и пить из чашки. А сейчас им предстоит научить его распознавать свои эмоции и выражать их социально приемлемыми способами. Любая эмоция не контролируется мозгом. Это мгновенная реакция организма на какую-то ситуацию, слово, действие и так далее. Даже взрослый человек не может отвечать за эмоцию, которую испытывает, но может её распознавать. Дети до 4-5 лет в одну единицу времени испытывают только одну эмоцию. Именно поэтому они порой кажутся такими агрессивными. Каждая эмоция нам нужна и важна. Не нужно и вредно сдерживать эмоции как свои, так и своего ребёнка. Ведь эмоция стремится на свободу, и она всегда найдёт выход. Если не сейчас, то позже. просто её интенсивность будет только увеличиваться, и в итоге произойдёт эмоциональный взрыв. Когда взрослый озвучивает ребёнку то, что с ним происходит, для малыша это означает «меня поняли», значит, уже можно снизить накал эмоций, значимый взрослый спокоен, а значит, то, что я сейчас внутри чувствую, это нормально. Вот примерные фразы для родителей, которые могут помочь обнаружить эмоцию ребёнка. «Ты обиделся, потому что...» «Ты злишься из-за того...» «Ты грустишь так, как...» Ты рад встретиться с бабушкой. Тебе страшно быть одному в темноте. Тебе интересно читать эту книгу. Не бойтесь ошибиться, ребенок вас поправит. И уже скоро вместо истерик ребенок будет сам озвучивать, что происходит. Я злюсь, потому что ты не включаешь мультики. 12 -е. Сохранить эмоциональный контакт. Очень важно и в кризисы, и в любое другое время постараться сохранять и поддерживать с ребенком эмоциональный контакт. Это правильно, когда родители много хвалят малыша, щедры на объятия и поцелуи, замечают хорошее, гордятся успехами. Не стоит обсуждать при ком-либо промахе ребенка и его неумение, сравнивать его с другими, идеальными детьми, повышать голос в присутствии других взрослых и детей. Если необходимо сделать замечание, родитель может говорить «я» сообщениями, ставя акцент на своих эмоциях и переживаниях в отношении поступка ребенка, а не о его личности в целом. Например, «Мне неприятно, что ты кинул тарелку на пол». Моя любимая фраза еврейской мамы «Как же такой хороший мальчик мог так плохо поступить?» Нужно стараться общаться с ребёнком не свысока, относиться к нему с уважением, замечать в нём личность, соблюдать его личные границы. А это значит спрашивать разрешение, если хотите помочь или взять какую-то вещь ребёнка, извиняться, если прерываете его игру или отвлекаете от какого-то занятия, не перебивать. стараться всегда внимательно слушать. Как вы уже, возможно, поняли, в кризис трех лет родители учатся и по-новому общаться с ребенком, который своим поведением буквально вынуждает их сменить прежний с т и л и общения. Придется забыть о предложениях в повелительном наклонении. Стой, сиди, прекратить указывать и рекомендовать малышу что-либо делать. Нужно начать прислушиваться к желанию и мнению ребенка. Но это не значит, что главенствующая роль в этот период переходит к ребенку. Наоборот, для него очень важно, чтобы главным был и оставался всегда значимый взрослый. И в вопросах безопасности и здоровья ребенка этот взрослый должен быть непоколебим. Но при этом родитель спокойно может уступить в непринципиальных для него вопросах. Например, если ребёнок вдруг говорит, что не хочет манную кашу, стоит подумать, может, он действительно перестал её любить. И вместо того, чтобы бороться с ним за немедленное съедение этой каши, только потому, что вы её готовили с любовью и надеждой, можно просто предложить что-то другое. «Хорошо, ты будешь блинчики или творог?» Может, капризулька и потребует омлет, а может быть, выберет что-то из предложенного. Но нервы вы себе сбережете точно. Желательно обсуждать с ребенком конфликтные ситуации после того, как он успокоился. Для этого можно проигрывать ситуации на игрушках, придумывать истории, сказки, рассматривать картинки, читать книги, обсуждать их. Например, почему зайчик плачет, что можно сделать, чтобы он прекратил плакать и так далее. Я уже говорила, что с детьми такого возраста хорошо работают документы, такие как расписанный режим дня, правила дома. И если ребенок начинает капризничать, то можно спокойно принять его эмоции, но при этом вернуться к правилам, режиму дня для того, чтобы наглядно показать малышу, почему сейчас будет именно так, а не иначе. Детям становится очень спокойно в границах расписания. Им нравится, что сегодня все точно так же, как вчера, а значит, и завтра будет так же. Зная это при каких-либо изменениях в жизни, семьи, необходимо постараться максимально оставить прежним режим дня, правила, ритуалы. Также зная, что дети меньше тревожатся, когда для них все предсказуемо, лучше заранее за несколько дней, недель, месяцев начинать готовить своего ребенка к какому-то важному событию или процедуре. т р и н а д ц а т о Учитывать потребности ребенка. Несмотря на то, что родители главные в семье, я все же призываю не игнорировать желание ребенка. И даже если взрослый не планирует менять свое решение или какие-то режимные моменты, что очень даже хорошо, то это не означает, что нужно оставить ребенка один на один с его эмоциями, не выслушивать его и не поддерживать. Наоборот, пусть он высказывает все, что сможет и как сможет, а родитель, не перебивая, должен внимательно выслушать ребенка и постараться отразить его чувства. Так малыш уверится, что понят, что его слушали и услышали. Оценивайте заранее, насколько важно сейчас отстоять свой вариант развития событий. Возможно, в какой-то ситуации можно пойти на компромисс с ребенком. Это не будет значить, что мама проиграла в противостоянии. а просто понимает, что ребенок сейчас переживает кризис трех лет. Не нужно навязывать малышу свою точку зрения. Тут важно помнить, что родитель с ребенком совершенно разные личности, даже если они внешне похожи. Сходство вовсе не означает, что он такой же, как вы. Родитель и ребенок совершенно по-разному видят одну и ту же ситуацию. Приведу очень яркий, но, к сожалению, реалистичный пример. Есть семья, мама, папа и трехлетний ребенок, Папа в выходные выпивает с друзьями. Маму это очень напрягает. Он тратит деньги, не считается с ее мнением, может после неадекватно себя вести по отношению к ней. И мама, как может, пытается сделать так, чтобы ее муж больше не пил. Бьет его тряпкой, плачет, говорит ему, как же ты меня достал и так далее. А с сыном отец после такого отдыха весело играет, подкидывает, щекочет, дурачится. И ребенок искренне не может понять, почему мама бьет такого классного папу, Одна ситуация, одна семья, но в глазах матери папа плохой, а в глазах ребенка хороший. ч е т ы р н а д ц а т о Поощрять самостоятельность и интерес. В это время ребенок как никогда хочет делать все сам. И несмотря на то, что здесь и сейчас это может быть очень неудобно, я рекомендую поощрять самостоятельность ребенка, особенно в навыках самообслуживания. Однозначно в этот период родителям нельзя негативно относиться к мегаактивности и самостоятельности ребенка, Под запретом выражения «у тебя не получится», «да я сделаю» и подобное им. Ведь можно отбить у детей желание что-либо делать, пробовать, проявлять инициативу. А чуть позже родители приходят на консультацию к психологу с запросом «ребенок ничего не хочет делать, у него нет интереса ни к чему». Чувствуете эту связь? Полезно и нужно хвалить ребенка не за конечный и хороший результат, а за его действия, старания. Например, «ты очень долго рисуешь, это здорово». Необходимо поощрять познавательный интерес своего малыша. Ребёнок будет спрашивать «Мам, почему это? Пап, почему то?» Не стоит теряться, раздражаться и кричать. Если взрослый дал уже 100 тысяч ответов, а ребёнок всё равно спрашивает «А почему? Зачем?», то можно задать встречный вопрос «А ты как думаешь?» Если родитель не знает ответа, он может так и сказать «Я не знаю, ты задал очень интересный вопрос. Давай вместе найдём на него ответ». «Самый вредный ответ родителя?» п о р а с т е ш ь узнаешь. Кроме того, это неправда. Ничто не берется из ниоткуда, и с возрастом знания не придут, если их предварительно не вложить. Результат кризиса. Подведем небольшой итог. Кризис трех лет — это очень серьезная ступень в формировании личности любого ребенка. Главная задача кризиса трех лет — это отделение ребенка от мамы и формирование автономной личности — После его прохождения психика ребенка выходит на новую стадию развития, совершаются важные психологические изменения в его жизни, возникают другие формы поведения, меняются психологические процессы. После таких изменений у ребенка появляется абсолютно новый вид деятельности, который можно отнести к тематической ролевой игре. С помощью такой игры ребенок открывает для себя незнакомые ранее этапы взаимоотношений между людьми. Возникают новые черты характера, такие как гордость, самостоятельность, желание участвовать в жизни семьи и быть полезным обществу, в понимании ребенка. Без сомнения, родителям ребенка, проживающего кризис трех лет, придется запастись терпением. Когда малыш плачет, проявляет свой характер и выплескивает эмоции, взрослые часто пытаются подавлять его угрозой наказания или способом шантажа. Но этими действиями можно только усугубить ситуацию, а достичь желанной цели нельзя. Родители в этот период должны быть больше дипломатами, чем воспитателями. Вашей любимой ф р а з о в это время должна стать фраза «давай договоримся». Помните, без возрастных кризисов личности ребёнок не сумел бы своевременно отделиться от мамы, понять себя и осознать, кто он чего хочет, что может уже сейчас, а чему нужно научиться. Трёхлетка как будто знает, что если он в этот период не разрушит полностью сложившуюся ранее систему взаимоотношений с близкими людьми, Если не защитит своё право поступать по-своему, даже когда это оценивается окружающими негативно, то он не состоится как личность. Такие неудобные для взрослых поступки ребёнка помогают ему сформировать новые формы поведения, которые в будущем очень пригодятся. Когда ребёнок упрямится, он учится отстаивать своё мнение. Когда ребёнок хочет сделать всё сам, он учится автономности, самостоятельности. Когда ребёнок протестует против родителей и правил, развивает силу воли. д и с п о т и з м в период кризиса трех лет учит ребенка самоуважению, а когда малыш обесценивает всех и все, то в этот момент учится осмыслять происходящее, задумываться о том, что его окружает, осознает, что хорошо, а что плохо. Родительская семья для ребенка словно тренажер, на котором он тренирует новые навыки.